Они рассчитывали, что король Людовик XV купит это ожерелье для госпожи Дюбари, но Людовик умер. Тогда ювелиры задумали продать ожерелье новой королеве Марии Антуанетте, страстно любившей бриллианты. Ее муж, Людовик XVI, желая поправить расстроенные финансы, стеснялся в средствах и по уговору с королевой купил вместо ожерелья военный корабль. Тут явилась госпожа Деламот, рожденная в Луа, и обвела, именно обвела влюбленного в королеву 50-летнего кардинала Дерогана. Она устроила ему свидание с нанятой для этой цели публичной женщиной, имевшей некоторые сходства с Марией Антуанеттой. Роган попался в ловушку и через госпожу де Ламот купил драгоценное ожерелье, якобы для королевы, от которой Ламот передавал ему письма, оказавшиеся поддельными. Мария Антуанетта ничего не подозревала и узнала обо всем лишь тогда, когда исчезло ожерелье, а скандал разыгрался. «В том-то и дело», – сказал Крыжицкий, – «что Мария Антуанетта не вполне могла отговариваться полным незнанием», как это делала впоследствии. Ночное свидание кардинала Дерогана произошло не только с ведома, но и было подстроено ради ее потехи. В то время как кардинал стоял на коленях, думая, что это королева, сама королева смотрела на эту сцену из-за трильяжа и веселилась кальмизмом положения. Впоследствии госпожа Деламот, воспользовавшись этой шуткой, кое-что сделала против королевы. Конечно, она виновата, но и понесла за это наказание, может быть, даже слишком строгое. «Да, я знаю», – сказал Саша Николаевич. «Ее всенародно среди позорной площади на эшафоте стегали кнутом и заклеймили. И заключили на вечные времена в Сальпетриер, откуда она, впрочем, бежала в Лондон», – продолжал Крыжицкий. «Там она жила некоторое время, но французские агенты преследовали ее, не имея возможности делать это открыто в Англии, тайно подослали к ней убийц, от которых она выпрыгнула в окно с третьего этажа, разбилась и умерла. Вся ее жизнь – сплошное страдание. Подумайте!» Ее отец, потомок королевской фамилии Вилуа, был женат на дочери консьержа, умер в больнице и был похоронен Христа ради. Его дочь буквально нищенствовала, скитаясь в лохмотьях по улицам Парижа. Ее приютила некая сердобольная госпожа Булан-Вилье, и тут она полюбила и вышла замуж за дворянина Деламота. Но оказалось, что он служил сыщиком и был тайным агентом жандармерии. Согласитесь, что такая профессия не могла быть приятной для его жены и госпоже Деламот пришлось разочароваться в своей любви. Тут подвернулся кардинал Дероган, окружил госпожу Деламот роскошью и этим соблазнил ее. Просвета не было. Почем знать, может быть, эта история с ожерельем, стоившей ей так дорого. Госпожа Деламот просто хотела завоевать себе независимость. Но и тут оказалось, что она работала не на себя, а на других. А жерелье кардинал Дероган привез госпоже Деламот 1 февраля 1785 года в Версаль для передачи «Королеве». И госпожа де Ламот при нем передала футляр с драгоценностями человеку, якобы посланному от королевы. Этот человек де Виллет был ее сообщник, впоследствии фигурировавший на процессе. Он скрыл это ожерелье, и оно не было передано королеве, это правда. В августе того же года Дороганом был назначен первый платеж бриллианщикам. Он пропустил срок. Ювелиры отправились к самой Марии антуанетте и предъявили ей расписку, которая оказалась подложной. Тут началось дело. Кардинал был арестован в самом Версале в то время, когда он совершал богослужение, а вместе с ним были захвачены остальные. Заметьте, госпожа де Ламот могла бежать, но не сделала этого. Значит, она считала себя невиновной. «Может быть, — заметил Саша Николаевич, — она просто рассчитывала, что королева из боязни скандала велит прекратить дело и что тогда можно будет спокойнее и свободнее воспользоваться украденным ожерельем. Может быть, и так... Но воспользоваться ей ничем не пришлось. Приговор состоялся в мае 1786 года. Кардинал Дыраган был оправдан. Господин де Виллет был выслан из Франции. Остальные замешанные были отпущены или понесли легкие наказания. И только одна госпожа де Ламот подверглась истязаниям на эшафоте.